Глава 1 «Глеб, Глеб! Представляешь, Иринка приезжает!» Радостно влетая в спальню, где муж уже устроился и листает телефон. «Да ладно!» — удивляется он. «Это круто!» «Это еще как круто! Мы с ней не виделись и не общались!» Я подсчитываю на пальцах. «Три года! Помнишь, я позвала ее на нашу свадьбу, а она заболела. А потом...» я даже не знаю, что произошло. Она обиделась на какую-то мелочь и просто перестала со мной общаться. Мне становится грустно. И Глеб сразу же улавливает мое настроение, притягивает меня к себе. «Но сейчас ведь вы помирились», — говорит он, поглаживая мои волосы. «Да, но я не понимаю, что я сделала такого, чем ее обидела», — говорю я. «Малыш, что было, то было». Рука Глеба забирается мне под ночнушку. Не забивай голову. Глеб, ну нам сейчас нельзя. Я укоризненно смотрю на мужа. Нам нужно соблюдать график. Ну, Ань, протестует муж. Ну сколько можно? Я устал жить по графику. Ты моя жена, и я хочу заниматься с тобой любовью в любое время, а не по расписанию. Ну а как же ребенок? Я сама очень хочу этого, но врач рекомендовал начинать активно работать над зачатием со следующей недели. когда у меня начнется овуляция, а перед этим Глеб должен воздержаться, чтобы его живчики стали еще сильнее. «Ладно», — вздыхает Глеб, — «ради сына потерплю». «А ради дочки?» — возмущаюсь я. «Ради дочки потом, после сына», — категорически заявляет муж. «У нас в роду всегда первыми сыновья рождаются». «То есть ты не будешь рад дочке?» Мне становится обидно. «Ну, конечно, буду, малыш». смеется муж и обнимает меня. Она будет такая же красивая, как ты. Я обнимаю мужа. Как же мне повезло с ним. С Глебом я чувствую себя избранной, самой лучшей, самой красивой и вообще самой-самой. Хотя мы женаты уже три года, муж не забывает баловать меня подарками и цветами. Единственное, что омрачает наше счастье, это отсутствие детей. Глеб сразу сказал, что планирует большую семью. Я и сама об этом мечтаю. Но пока никак не получается. Мы обошли уйму врачей, но все они разводят руками. Так бывает, говорят они. Но нас этот ответ не устраивает. Мы хотим детей. Для меня это стало навязчивой идеей. Я все время ищу новых специалистов, таскаю мужа на консультации. Вот и сейчас. Мы проходим курс у очень грамотного врача. Она расписала нам все. От диеты до графика секса. Даже в каких позах этим заниматься рассказала. Вот мы теперь и стараемся все соблюдать. Правда, Глебу это не очень нравится. Но он мужественно терпит. Мой герой. Звякнул мой телефон. Я открываю СМС. Ира уже в аэропорту и утром будет здесь, сообщаю я мужу. Как думаешь, дома стол накрыть или в ресторане столик заказать? Анют, решай сама. Бурчит Глеб сонно. «Я думаю, что лучше дома. Я буду чувствовать себя увереннее на своей территории, ведь придет мама. С ней у меня всегда сложные отношения были. Иногда мне даже казалось, что мама Иру больше любит. Но это понятно, с двенадцати лет нас разделили. Я осталась жить с мамой, а Ира захотела уехать к отцу. Но мы часто виделись. То я к ним на каникулы, то она к нам на выходные». Мама в эти дни всегда старалась лишний раз Иру приласкать, вкусненьким накормить. Я, живущая с мамой, обижалась. Со мной-то она не церемонилась. Могла и подзатыльник дать, и отругать сильно, и наказать. Папа наш относился одинаково к нам. Он был очень хороший, но у мамы очень сложный характер, и они не смогли сохранить семью. Пока мы сыры были маленькие, а мы погодки, папа еще как-то крепился. Терпел бесконечные мамины истерики и скандалы. А когда мы подросли, папа ушел. Он нашел себе добрую, милую женщину и так и прожил с ней до самой смерти. Жаль, не увидел внука, сына Иришки. Я и сама его только на фото видела. Ему уже четыре. Хорошенький такой. Я счастливо улыбаюсь, представляя, как мы все сидим за большим столом, как настоящая дружная семья. Глеб, наконец, познакомится с Ирой, он ее ни разу не видел. Только вот какое-то скребущее неуловимое чувство не дает мне покоя, наверное, напряжение. Если бы я знала, если бы я к нему прислушалась.